163. К тому времени, как эти 200 флоринов разбежались во все стороны, Уллиншпигель добрался до Вены, где поступил к каретнику, который очень сурово обращался с рабочими, так как они плохо управлялись с кузнечным мехом. — Поспевай, поспевай! — кричал он, то и дело. — Догоняй с мехами, догоняй, догоняй! Однажды, когда хозяин был в саду, Уллиншпигель снял один мех узвалил его на плечи и стал носить вслед за хозяином тот удивился увидав его с этой необычайной ношей но у леншпигель объяснил ему вы же мне приказали хозяин догонять вас смехом прикажете положить это и пойти за другим нет любезный не так я тебе сказал пойди и поставь мех на место чтобы отомстить за эту насмешку хозяин стал поднимааться в полно будить подмастериев на работу — Чего ты нас будешь среди ночи, хозяин? — спрашивали подмастерье. — Такая уж у меня привычка. Первую неделю мои рабочие должны проводить в постели лишь половину ночи. Улиншпигель спал на палатах. Когда хозяин явился бить его, он взвалил себе тюфяк на плечи и явился к кузнецу. — Ты с ума сошел? — закричал хозяин. — Зачем ты тащишь постель с собой? — Такая уж у меня привычка, — отвечал Улиншпигель. «Первую неделю я сплю на постели, вторую — под постелью». «Хорошо», — сказал хозяин. «Только у меня есть одна привычка. Наглых работников я выбрасываю за дверь, разрешая первую неделю спать на земле, а вторую — под землей». «Чудесно, хозяин», — сказал Улин шпигель «Значит, в твоем погребе подлипивных бочек».